Глава вторая. Мэтью Касберт удивляется. Мэтью Касберт и Гнедая Кобыла неспешной трусцой проехали восемь миль до Брайт Ривер. Дорога была хорошая, она проходила мимо аккуратных домиков, чередовавшихся с душистыми пихтами и долинами, где цвели дикие сливы. Воздух был сладким от аромата яблоневых садов и лугов, исчезающих на горизонте в жемчужных и багряных сполохах. А маленькие птички пели тин-тень, как будто раз в году был летний день. Мэтью получал удовольствие от поездки, за исключением тех моментов, когда он встречал женщин, и ему приходилось кивать им, На острове принца Эдуарда вы должны кивать всем встречным, независимо от того, знаете ли вы их или нет. Мэтью боялся всех женщин, кроме Марилы и миссис Рейчел. У него было неприятное ощущение, что эти загадочные существа тайно смеются над ним. Возможно, он был совершенно прав, считая так потому что на вид он был довольно странным, с нескладной фигурой и длинными седыми волосами, спускающимися на его сутулые плечи и пышной, мягкой темной бородой, которую он носил с тех пор, как ему исполнилось 20 лет. На самом деле он и в 20 выглядел так же, как в 60, разве что без седых волос. Когда он добрался до Брайт-Ривер, поезда не было видно. Он подумал, что еще слишком рано, поэтому привязал лошадь во дворе небольшого отеля «Брайт-Ривер» и пошел к зданию станции. Длинная платформа почти пустовала, единственным живым существом была девочка, сидевшая на куче черепицы в самом ее конце. Мэтью, едва заметив, что это девочка, бочком прошел мимо нее как можно быстрее, не глядя в ее сторону. Если бы он посмотрел туда, он вряд ли смог бы не заметить напряженную скованность и ожидания во всей ее фигуре. Она сидела там, ожидая чего-то или кого-то. А так как сидеть и ждать было единственным ее занятием, то она сидела и ждала изо всех сил. Мэтью столкнулся со станционным смотрителем, который запирал кассу, чтобы успеть домой к ужину, и спросил его. Скоро ли прибудет поезд, который по расписанию должен был быть в 5.30. Этот поезд прибыл полчаса назад и отправился дальше, ответил этот бойкий служащий. Но там был пассажир, которого высадили для вас. Это маленькая девочка. Она сидит вон там, на черепице. Я спросил ее, не хочет ли она пойти в дамскую комнату для ожидания, но она очень серьезно сообщила мне, что предпочитает остаться снаружи. Тут больше возможностей для воображения, — сказала она. Необычная девочка, — должен признать. — Я не ожидал девочку, — сказал Мэтью растерянно. — Я приехал за мальчиком. Он должен быть здесь. Миссис Спенсер обещала привезти его из Новой Шотландии. Станционный смотритель присвистнул. — Думаю, здесь какая-то ошибка, — сказал он. Миссис Спенсер сошла с поезда с этой девочкой и поручила ее мне, сказав, что вы и ваша сестра взяли ее из детского дома и скоро за ней приедете. Вот и все, что я знаю об этом. И я не видел тут других детей-сирот. — Я не понимаю, — сказал Мэтью беспомощно, желая, чтобы Марила была рядом, чтобы помочь ему справиться с этой ситуацией. «Ну, вы лучше спросите девочку», — сказал станционный смотритель небрежно. «Я думаю, что она в состоянии сама все объяснить. Язык у нее хорошо подвешен, это точно. Может быть, у них не было таких мальчиков, какие вам нужны». Он быстро ушел, так как был голодным. А жаль, ведь Мэтью нужно было сделать то, что было труднее для него, чем навестить льва в его логове. Подойти к девочке, чужой девочке, сироте, и спросить у нее, почему она не мальчик. Мэтью внутренне застонал, когда повернулся и побрел медленно по платформе прямо к ней. Она наблюдала за ним с тех пор, как он прошел мимо нее, и смотрела на него и сейчас. Мэтью не смотрел на нее и не видел, какой она была на самом деле. Но обычный наблюдатель увидел бы девочку лет 11, одетую в очень короткое, тесное, уродливое платье из желтовато-серой полушерстяной ткани. Она носила выцвевшую коричневую матросскую шляпу, из-под которой на спину спадали две ярко-рыжие косы. Ее лицо было маленьким, бледным и худым, с множеством веснушек, большим ртом и непонятного цвета глазами. Они казались то зелеными, то серыми, в зависимости от освещения и настроения. Все это увидел бы обычный наблюдатель, а более внимательный человек мог бы заметить, что подбородок ее четко выраженный и решительный, что большие глаза полны воодушевления и жизнерадостности, что рот красиво очерченный и выразительный, а лоб широкий и совершенный. Короче говоря, наш проницательный, необыкновенный наблюдатель мог бы прийти к выводу, что удивительный дух живет в теле этой бездомной девочки, которой стеснительный Мэтью Касбер так смехотворно боялся. Мэтью, однако, был избавлен от испытания говорить первым, потому что как только она поняла, что он идет к ней, она встала, Схватив одной тонкой смуглой рукой свой ветхий старомодный саквояж, а другую она протянула ему. «Я полагаю, вы мистер Метью Касберт из «Зеленых крыш», — сказала она приятным звонким голосом. «Я очень рада вас видеть. Я начала бояться, что вы не приедете за мной, и пыталась представить все, что могло случиться, чтобы помешать вам». — Я решила, что если вы не приедете за мной, я пойду по дороге к этой большой дикой вишне на повороте, залезу на нее и останусь там на всю ночь. Я бы нисколечко не боялась, и это было бы прекрасно — спать на дереве дикой вишни в белых цветах и лунном свете. Как вы думаете? Можно представить, что живешь в мраморном дворце, не так ли? Я была совершенно уверена, что вы приедете за мной утром, если бы вы не приехали сегодня вечером. Мэтью неловко взял худую маленькую руку. Тогда-то он и решил, что делать. Он не мог сказать этому ребенку с горящими глазами, что это ошибка. Он заберет ее домой. И пусть Марила скажет ей. Так или иначе, он не может оставить ее в Брайт-Ривер, пусть даже и произошла ошибка, а все вопросы и объяснения могут быть отложены до их возвращения в зеленые крыши. — Я сожалею, что опоздал, — робко сказал он. — Пойдем, лошадь во дворе, дай мне свою сумку. — О, я сама могу нести ее, — сказала девочка весело. — Она не тяжелая. Я храню там все мои вещи, но она совсем не тяжелая. Ее нужно нести определенным образом, а то ручка отваливается. Так что я лучше буду сама держать ее, потому что знаю как. Это очень старая сумка. О, я очень рада, что вы приехали, хотя спать на Дикой Вишне тоже интересно. Нам далеко ехать, правда? Миссис Спенсер сказала восемь миль. Я рада, потому что люблю ездить. О, так хорошо, что я буду жить с вами и принадлежать вам. Я никогда не принадлежала никому по-настоящему. Но самым худшим был детский дом. Я была там только четыре месяца, но этого достаточно. Я не думаю, что вы когда-нибудь были сиротой в детском доме, так что вы не можете понять, как это. Это хуже, чем вы можете себе представить». Миссис Спенсер сказала, что плохо так говорить, но я не имею в виду ничего плохого. Очень просто сделать что-то нехорошее, даже не зная об этом, правда? Вообще-то воспитатели в детском доме были хорошими, но там было так мало возможностей для воображения только про других сирот. Было довольно интересно воображать разные вещи о них, представить себе что, возможно, девочка, которая сидела рядом, в действительности дочь графа, которая была украдена в младенчестве у своих родителей, злой нянькой, умершей прежде, чем она смогла признаться. Раньше я не спала по ночам и представляла всякое, потому что у меня не было времени на это днем. Я думаю, я поэтому такая худая, ведь я очень худая, не так ли? Сплошные кости. Я люблю представлять, что я хорошенькая и пухленькая, с ямочками на локтях. И тут спутница Мэтью перестала говорить, отчасти потому, что она запыхалась, и отчасти потому, что они пришли к кабриолету. Ни слова она не сказала, пока они не покинули деревню и не поехали вниз по крутому небольшому холму. Дорога тут врезалась так глубоко в мягкий грунт, что края ее с бахромой из цветущих веток, диких вишен и тонких белых берез поднимались на несколько футов над их головами. Девочка протянула руку и отломила ветку дикой сливы, которая задела кабриолет. — Разве это не прекрасно? На что похоже это дерево, наклонившееся над дорогой, все в белых кружевах, как вы думаете? — спросила она. «Ну, я не знаю», — сказал Мэтью. «Конечно же, на невесту! Невесту! всю в белом, с прекрасной кружевной вуалью! Я никогда не видела невест, но я могу себе представить, как она будет выглядеть. Я такая некрасивая, что никто никогда не захочет жениться на мне, разве что иностранный миссионер. Я думаю, иностранные миссионеры не очень переборчивы». Но я надеюсь, что когда-нибудь у меня будет белое платье. Это мое самое заветное желание. Я просто очень люблю красивую одежду. И у меня никогда не было красивого платья, насколько я помню. Но зато есть о чем мечтать, правда? Я могу себе представить, что одета великолепно. Сегодня утром, когда я вышла из детского дома, мне было так стыдно, потому что я была одета в это ужасное старое платье из полушерстяной ткани. Понимаете, все сироты должны были носить такие платья. Один купец из Хоуптона прошлой зимой пожертвовал 300 ярдов полушерстяной ткани для приюта. Некоторые люди говорили, что это потому, что он не мог продать ее. Но я скорее поверю, что это было из милосердия, как вы думаете? Когда мы сели в поезд, я чувствовала, как будто все жалеют меня, когда смотрят в мою сторону. Но я просто представила себе, что я одета в самое красивое голубое шелковое платье, потому что, если уж представлять, то что-то стоящее – и большую шляпу с цветами, и перьями, и золотые часы, и лайковые перчатки, и сапоги. Я сразу повеселела и вовсю наслаждалась моей поездкой на остров. У меня даже не было морской болезни на пароходе. И у миссис Спенсер тоже, хотя обычно ей плохо. Она сказала, что у нее не было времени болеть, так как она наблюдала, чтобы я не упала за борт. Она сказала, что никогда не видела такого беспокойного ребенка, как я. Но если это защитило ее от морской болезни, то это же хорошо, что я такая беспокойная, правда? И я хотела увидеть все, что только возможно на этом пароходе, потому что я не знаю, будет ли еще такая возможность. О, сколько тут вишневых деревьев в цвету! Этот остров весь такой цветущий, я уже люблю его, и я так рада, что я буду жить здесь. Я и раньше слышала, что остров принца Эдуарда – самое прекрасное место в мире, и я представляла себе, что я живу здесь, но я никогда не ожидала, что на самом деле приеду сюда. Это восхитительно, когда ваши мечты сбываются, правда? Но эти красные дороги такие смешные! Когда мы сели на поезд в Шарлоттауне и стали проезжать красные дороги, я спросила миссис Спенсер, почему они красные, а она сказала, что не знает, и чтобы я, ради бога, не задавала ей больше никаких вопросов. Она сказала, что я, должно быть, задала ей уже тысячу вопросов. «Я думаю, она права, но как же узнать о разных вещах, если не задавать вопросы? А почему эти дороги красные?» «Ну, я не знаю», – ответил Матью. «Что ж, это еще одна из вещей, которые мне нужно узнать. Разве это не прекрасно, что существует так много вещей, о которых можно узнать что-то новое?» Вот почему я чувствую радость от жизни. Ведь вокруг такой интересный мир. Было бы и в половину не так интересно, если бы мы знали все обо всем, правда? Тогда не было бы никакой возможности для воображения, не так ли? Но я, наверное, слишком много говорю. Мне всегда делают замечания, что я слишком болтлива. Может быть, вы хотите, чтобы я помолчала? Если что, вы говорите. Я не буду болтать. Я могу помолчать, хотя это трудно. Мэтью к его собственному удивлению получал удовольствие от ее щебетания. Как большинство тихих людей, он любил болтунов, если они были готовы говорить и не ожидали от него ответа. Но он никак не думал, что будет наслаждаться обществом маленькой девочки. Женщины были не очень приятны в общении, но девочки были еще хуже. Он терпеть не мог, как они пробирались бачком мимо него, с робкими взглядами, как будто ожидали, что он проглотит их, если они отважатся сказать хоть слово. Это была обычная манера поведения хорошо воспитанной девочки из Эйвонли. Но эта веснушчатая колдунья была совсем другая — И хотя ему было довольно трудно с его медлительностью успевать за ее мыслями, он подумал, что ему, кажется, нравится ее болтовня. Поэтому он сказал, как обычно, застенчиво. — О, ты можешь говорить сколько хочешь, я не возражаю. «Ой, я так рада! Я знаю, что мы с вами подружимся. Это такое облегчение говорить, когда хочется, и чтобы никто не указывал, что дети должны молчать. Мне это говорили миллион раз, и люди смеются надо мной, потому что я использую напыщенные слова. Но если у вас есть возвышенные идеи, то вы должны использовать особые слова, чтобы выразить их. Не так ли?» «Ну, это представляется разумным», — сказал Матью. «Миссис Спенсер сказала, что на мой язык должен быть подвешен замок, но так не получится. Мой язык закреплен только на одном конце. Миссис Спенсер сказала, что ваш дом назвали «Зеленые крыши». Я ее спрашивала об этом». Она сказала, что вокруг дома растет много деревьев. Я очень обрадовалась. Я ведь так люблю деревья. А их вообще не было вокруг детского дома. Только несколько бедных маленьких кустиков перед входом за белым заборчиком. Они сами выглядели как сиротки, эти бедные растения. Мне хотелось плакать, когда я смотрела на них. Я говорила им. «О, мои бедные! Если бы вы росли в большом прибольшом лесу, с другими деревьями рядом, а пушистые мох и колокольчики росли у ваших корней, и мимо протекал ручьек, и птички пели в ваших ветвях, то вы бы разрослись, правда?» «Но вы не можете расти там, где находитесь. Я знаю, что вы чувствуете, маленькие мои». Мне было жаль покидать их сегодня утром. Люди привязываются к таким вещам, не так ли? А рядом с зелеными крышами есть ручей? Я забыла спросить миссис Спенсер об этом. Да, есть, сразу за домом. Замечательно! Я всегда мечтала жить рядом с ручьем, но никогда не думала, что моя мечта сбудется. Мечты не часто сбываются, правда? Но было бы неплохо, если бы они сбывались. Но сейчас я чувствую себя почти счастливой. Правда, я не могу чувствовать себя совсем счастливой, потому что, ну, вот какого цвета это, как вы думаете?» Она перекинула одну из ее длинных блестящих кос через худое плечо и показала Мэтью. Мэтью не привык определять оттенки дамских локонов, но в этом случае не могло быть сомнений. «Это рыжий, не так ли?» — сказал он. Девочка опустила косу со вздохом, который, казалось, исходил из самой глубины ее сердца и выражал всю мировую скорбь. — Да, это рыжий, — сказала она безропотно. — Теперь вы понимаете, почему я не могу быть совершенно счастлива? И никто не смог бы, у кого есть рыжие волосы. Я не возражаю против других вещей — веснушек, зеленых глаз и того, что я такая худая. Я могу представить, что их нет что у меня цвет лица, как лепестки розы, а глаза, как фиолетовые звезды. Но я не могу себе представить, что у меня волосы другого цвета. Я пытаюсь, я думаю про себя. Теперь мои волосы черные, как вороное крыло. Но все это время я знаю, что они просто рыжие, и это разбивает мое сердце. Это мой пожизненный крест. Я однажды читала в романе о девушке, которая всю жизнь страдала, но не от рыжих волос. Ее волосы были как чистое золото на алебастровом лбу. Что такое алебастровый лоб, я никогда не могла понять. Вы можете мне объяснить? Боюсь, что не могу, — сказал Мэтью, у которого начала кружиться голова. Он чувствовал себя как в молодости, когда другой мальчик заманил его на карусель во время пикника. Но тогда это должно быть что-то хорошее, потому что она была божественно красива. Вы когда-нибудь думали, что должен чувствовать человек, который божественно красив? Честно говоря, нет, признался простодушным Этью. А я да, очень часто. Что бы вы предпочли, если бы у вас был выбор быть божественно красивым, удивительно умным или ангельски добрым? Хм, я точно не знаю. Я тоже. Я никак не могу решить, но это не имеет значения, потому что я вряд ли когда-нибудь буду такой. И я уверена, что никогда не буду ангельски доброй, миссис Спенсер говорит. О, мистер Касберт, о, мистер Касберт, о, мистер Касберт! Это не были слова миссис Спенсер, и девочка не вывалилась из повозки, и Мэтью не сделал ничего удивительного. Они просто проехали поворот и оказались на бульваре. Бульвар. Так его называли люди в Нью-Бридже. Это участок дороги длиной в четыре или пять сотен ярдов, над которым протянули свои ветви огромные, Широко разросшиеся яблони, посаженные много лет назад эксцентричным старым фермером. Над головой был один длинный навес из белоснежных ароматных цветов. Под ним воздух был полон фиолетового сияния, а далеко впереди сверкало небо, окрашенное закатом, как витражное окно в соборе. Эта красота, казалось, заставила девочку онеметь. Она откинулась на спинку кабриолета, скрестила свои худенькие руки и восторженно смотрела вверх на белое великолепие. Даже когда они проехали бульвар и ехали по длинному склону нью она продолжала сидеть неподвижно и молчать. С не менее восторженным лицом она смотрела вдаль, на закат солнца, И в ее глазах проносились чудесные видения на этом светящемся фоне. Через Ньюбридж, шумную небольшую деревню, где лаяли собаки, кричали дети. И любопытные лица выглядывали из окон. Они проехали все еще молча. И спустя три мили девочка не сказала ни слова. Очевидно, она могла молчать так же энергично, как и говорить. — Мне кажется, ты устала и проголодалась, — осмелился, наконец, сказать Мэтью, предположив, что это было единственной причиной ее молчания. Но нам уже осталось немного проехать, всего около мили. Девочка глубоко вздохнула и посмотрела на него мечтательным взглядом, как будто вернувшимся из простора Вселенной. — Ох, мистер Касперт, прошептала она, — это место, которое мы проезжали, белое место. «Что это было?» «Ты, наверное, имеешь в виду бульвар», — сказал Мэтью после нескольких секунд раздумья. «Это действительно милое место». «Милое?» «О, слово «милое» не совсем подходит для этого места. И «прекрасное» тоже не подходит». Скорее, чудесное, самое подходящее. Это место единственное из всех, которое я видела в своей жизни, которое нельзя вообразить еще чудеснее. Оно вызывало радость вот здесь. Она приложила руку к груди. Это вызывало даже боль. И все же это была приятная боль. У вас когда-либо была такая боль, мистер Касперт? Честно говоря, я не могу припомнить. А у меня много раз, всегда, когда я вижу что-либо по-настоящему красивое. Но нельзя называть это прекрасное место бульвар. Это название ничего не выражает. Нужно назвать его? Дайте мне подумать. Белая дорога восхищения. Разве не хорошее образное название? Когда мне не нравится название места или имя человека, я всегда придумываю новые и всегда их так называю. Была одна девочка в детском доме, которую звали Хебзиба Дженкинс, но я всегда называла ее Розалией де Вер. Другие люди могут называть это место бульваром, но я буду всегда называть его Белой Дорогой Восхищения. Нам действительно осталось проехать только милю до дома. Я рада. И вместе с тем я сожалею. Я сожалею, потому что эта поездка была так приятна, а я всегда сожалею, когда приятные вещи заканчиваются. Что-то приятное может случиться и потом, но вы никогда точно не знаете. И так часто происходит, что это может быть не совсем приятное событие. Я знаю по своему опыту, но я рада, что мы едем домой. «Видите ли, у меня никогда не было настоящего дома, насколько я могу помнить, и у меня опять возникает эта приятная боль, когда я думаю, что еду в действительно настоящий дом. О, разве это не прекрасно?» Они приехали на вершину холма. Ниже был пруд, похожий на реку, такой длинный и широкий он был. Мост пересекал его посередине, и с моста до того места, где янтарная гряда дюн отделяла пруд от темно-синего залива, вода была словно палитрой многих перетекающих оттенков, от полупрозрачных шафранных и нежно-зеленых до других неуловимых цветов, которым невозможно подобрать название. Выше моста пруд был окаймлен рощами елей и кленов, и мерцал темной водой в колеблющихся тенях. Тут и там виднелась дикая слива, склонившаяся к воде, словно девушка в белом, которая любуется собственным отражением. Из болота вверху водоема доносился звонкий, печально сладкий хор лягушек. Маленький серый домик выглядывал из белого яблоневого сада на склоне над прудом. И хотя еще не было очень темно, свет горел в одном из его окон. «Это пруд Барри», — сказал Мэтью. «Нет, это имя мне тоже не нравится. Я буду называть его, дайте подумать, «Озеро мерцающих вод». Да, это правильное название. Я знаю это по мурашкам. Когда я подбираю правильное название, которое подходит точно, у меня бегут мурашки по коже. У вас...» Что-нибудь вызывает мурашки?» Мэтью размышлял. «Наверное, да. У меня всегда бегут мурашки по коже, когда я вижу уродливых белых личинок, которые ползают в грядках огурцов. Я их терпеть не могу». «О, я не думаю, что это можно сравнивать. Или вы думаете, что можно? Кажется, нет ничего похожего между личинками и озерами мерцающих вод. Не так ли?» Но почему другие люди называют этот пруд прудом Барри? Я думаю, потому что мистер Барри живет там в своем доме. Садовый склон, так называется это место. Если бы не было того большого кустарника позади него, ты бы увидела зеленые крыши. Но мы должны проехать через мост и кружной дорогой. И это еще около полмили. А есть у мистера Барри маленькие девочки, но не так, чтоб очень маленькие, моего возраста. — У него есть дочь, приблизительно одиннадцати лет, ее зовут Диана. — О, — сказала она с глубоким вздохом, — какое прекрасное имя! Я в этом не уверен. Есть что-то ужасно языческое в этом имени, как мне кажется. Я бы предпочел имя Джейн или Мэри или любое другое разумное имя. Но когда Диана родилась, у них жил учитель, и они предоставили ему выбрать имя, так он и назвал ее Дианой. Жаль, что у меня не было такого учителя, когда я родилась. О, мы уже на мосту? Я крепко зажмурюсь. Я всегда боюсь переезжать через мосты. Я не могу заставить себя не думать, что, возможно, когда мы доедем до середины, он сложится, как складной нож, и прищемит нас. Поэтому я закрываю глаза. Но я всегда открываю их на середине, потому что если бы мост действительно рушился, то я хотела бы видеть... Как он рушится? С каким веселым грохотом он это делает? Мне всегда нравился такой грохот. Разве это не здорово, что есть столько вещей в этом мире, которые можно любить? Мы уже проехали. Теперь я оглянусь назад. Спокойной ночи, дорогое озеро мерцающих вод. Я всегда желаю спокойной ночи вещам, которые люблю, как и людям. Я думаю, что им это нравится. Эта вода словно улыбалась мне. Когда они проехали следующий холм, за поворотом Мэтью сказал. «Мы довольно близко от дома. Зеленой крыши вон!» Она прервала его, затаив дыхание, ухватившись за его приподнятую руку и закрыв глаза, чтобы не видеть, куда он показывает. «Позвольте мне предположить, я уверена, что угадаю». Она открыла глаза и посмотрела вокруг. Они были на вершине холма. Солнце уже село, но окрестности были все еще видны в мягком, послезакатном свете. На западе темный церковный шпиль выселся на фоне оранжевого неба. Ниже была небольшая долина, а за ней мягкий покатый склон с аккуратными фермами, разбросанными по нему. Глаза девочки перебегали от одного домика к другому быстро и задумчиво. Наконец они задержались на одном из них — Слева от дороги, смутно белевшим в цветущих деревьях и сумерках окружающих лесов, над ним, в юго-западной стороне безоблачного неба, сияла большая хрустально-белая звезда, как фонарь, указывающий путь одинокому страннику. «Вот этот, правда?» — сказала она, указывая на дом. Мэтью восхищенно хлестнул вожжами по спине гнедой кобылы. «Ты угадала. Но я думаю, что миссис Спенсер описала его. Поэтому ты смогла угадать?» «Нет, она не описывала, действительно не описывала. Все, что она сказала, можно сказать и о других местах. У меня не было представления, на что он похож. Но сразу же, как только я увидела его, я почувствовала, что это тот самый дом». «О, мне кажется, как будто я во сне. Знаете, моя рука должна быть вся в синяках, поскольку я щипала себя много раз сегодня. Очень часто у меня было ужасное отвратительное чувство, что это все происходит только в моих мечтах. Тогда я щипала себя, чтобы убедиться, что это правда» пока внезапно не вспомнила, что даже если это только сон, я должна спать и находиться в нем как можно дальше. Поэтому я прекратила щипать себя. Но это не сон, и мы уже почти дома. Со вздохом восторга она вновь замолчала. Мэтью тревожно заерзал на сиденье. Он был рад, что это Марила, а не он, должна сказать этой бездомной девочке, что дом которым она так хотела жить, не будет ее домом. Они проехали долину Линд, где было уже довольно темно, но не настолько, чтобы миссис Рейчел не могла заметить их из своего окна. И потом по холму и тесной тропинке завернули к зеленым крышам. К тому времени, когда они достигли дома, Мэтью все больше хотелось избежать приближающегося открытия печальной правды, с чувством которого он не понимал. Это не имело отношения к Марилле или к нему лично, или к проблемам, которые эта ошибка, вероятно, вызовет. Его больше всего страшило разочарование ребенка. Когда он думал о том, что восхищение погаснет в глазах девочки, у него было неприятное чувство, что он собирался помочь в убийстве кого-то. Почти такое же чувство, которое возникало, когда он должен был убить ягненка или теленка, или любое другое невинное маленькое существо. Двор был довольно темным. Когда они въехали в него и листья тополя тихо шелестели вокруг. — Послушайте, как деревья говорят во сне! — прошептала девочка, когда Мэтью помог ей спуститься с кабриолета. — Какие хорошие сны они должны видеть! Затем, крепко держась акваяж, который содержал в себе все ее богатства, она последовала за ним в дом.